Его подгорное величество Венегрет вернулся в гостевые покои, любезно предоставленные принимающей стороной во дворце только к обеду. Света сбилась с ног, разыскивая своего короля, и уже готова была обвинить Ласурца в том, что они его пленили. Когда суматоха стихла, и король, наконец, остался один, он подвинул к себе привезенное из аркандитероги зеркало связи и тронул амальгаму. «Мой король!» Послышался хриплый голос, и в зеркале появилось лицо Драгобужского архимагистра. — Расскажите мне о старых богах Текрея и вечной ночи, ваше могущество! — сказал Венегрит, стараясь, чтобы слова не прозвучали как приказ. — Пора обновить память. Драгодруг синих гормастер бросил на него острый взгляд из-под кустистых бровей. За недолгое время правления Венегрита он уже понял, что король ничего не делает просто так. однако начал рассказывать, не задавая вопросов. Каждый должен заниматься своим делом, и если Венегрит решил заняться старыми богами, без помощи архимагистра ему не обойтись, так что рано или поздно он, дорогодруг, все узнает. Когда он замолчал, Венегрит задумчиво поскреб огненную бороду пятерней и задал философский вопрос. «И почему они не могли жить мирно?» «Власть, ваше величество!» — пожал плечами дорогодруг. — Жажда власти ослепляет. — Все, что ослепляет, вредно для здоровья, — пробурчал Винюгрид и резко сменил тему. — Мне искренне жаль, ваше могущество, что вы не могли поприсутствовать на церемонии коронации. Это было воистину прекрасное зрелище. Архимагистр ухмыльнулся в бороду. — Я знаю, ваше величество. — Вы? — Подглядывал, да, — рассмеялся маг. Не мог же я пропустить такое судьбоносное событие. Меня поразило платье Ее Величества Брунгильды. Я никогда не видел ничего подобного. Оно сродни ювелирным шедеврам наших мастеров. Я слышал, что королевский портной — гном. Если платье его рук дело, я горжусь тем, что он мой соотечественник». «Да?» — изумился Винюкрит. «Королевский портной — гном? Впервые об этом слышу». «Разве королям положено интересоваться портными?» — ответно удивился архимагистр. «Ну, если только им не предстоит примерка нового одеяния». «Пожалуй, что нет», — согласился его величество. «Но этим портным я поинтересуюсь».